— Это целая история. — Они что, сами вам ее рассказали? — Нет. — Мне рассказал ее прад, — ответил Логан, не заметив или проигнорировав недоверчивость, прозвучавшую в вопросе. Дикари устроили себе жилище на корабле, к о т о р ы й б у р и выкинуло на мелководье. Завтра сами увидите. Верховодит у них огромное бабище, к о т о р у ю я прозвал Черной Королевой. Я видел, как она обнималась и... И миловалась беднягой Пратом. Сначала он был привязан к мачте. На второй день королева его отвязала, на третий отпустила. Я решился выйти из укрытия, когда увидел, что Джереми готовится сесть в лодку, а дикари его не трогают. Не тронули они и меня. Прат был похож на высосанный лимон. Женщина-гора измучила его своей страстью. Он сказал, она называла его п т и к у ш о м п о р о с ё н о ч е к У черной королевы там целый гарем из дюжины здоровенных негров, каждый по шесть-семь футов ростом, но такого, как Джереми, низенького, квадратного, да еще с белой кожей не было. Вот она его и полюбила. Женщинам вечно хочется чего-то необычного. Я слушал невероятную историю с разденутым клювом. Судя по обилию неправоподобных деталей, Гарри говорил правду. Черная королева отпустила брата с условием, что он привезет на остров б а б Ее воины нуждаются в подругах. Каждый год королева рожает, но одних мальчиков. Вероятно, в ней слишком мало женского. На что уж Джереми был здоровяк, но она, по его словам, еще сильнее. За то, что п р а т привезет на остров новых баб, королева обещала охранять путь к пещере. Такой уговор между ними, стало быть, состоялся год назад. Пратто прибрал Господь, штурман поднял к небу глаза и перекрестился, но его обещание исполню я. Мы вчетвером тихо и мирно приплывем на лодке, доставим дикарям рабынь. Начнется пир, песни, пляски, дадим им огненной воды, в которой вы кое-что подмешаете. Когда черномазые дьяволы издохнут, никто не помешает нам отправиться на поиски сокровища. Мы найдем клад, вынесем ларец с драгоценными камнями, избавимся от проныра и клеща, спрячем сундук в надежном месте». А потом высадится Дезусар, хватит с него золота и серебра. Логан засмеялся и горделиво спросил, — Как вам мой план? Ловко придумано. — Даже чересчур, — медленно ответила Летиция. — А почему нельзя дождаться высокого прилива, войти в бухту и разнести логово дикарей из пушек? — Потому что они заметят нас раньше, спрячутся среди скал, и мы нипочем их не отыщем. Будут нападать из укрытия? Перебьют по одиночке всю команду? Нет, и п и н пока мы не уничтожим черную королеву и ее людей, сокровища нам не добыть. План-то отличный, сами подумайте. Отвезем девок, да отравим всю банду к чертовой матери. Вам нужно только насыпать в ром побольше яду. Угощать их буду я сам. У чернокожих н е х р и с т е и души нет, поэтому на мои расчеты с Господом это не повлияет. Признайте же, что я отлично все придумал. Тут девочка его и огорошила. Рабы нет. Они уплыли на баркасе. Ласточку тряхнуло. Это Гарри выпустил штурвал, и руль встал поперек ветра. Марсовый матрос вылетел из своего гнезда и едва успел зацепиться за ванты. — Вы что там, очумели? — заорал он по обезьяне, болтаясь в воздухе. л е т и ц ы бухнулась на палубу. Да и сам Логан оказался на четвереньках. Но это его не остановило. Он сначала пополз, потом побежал к Фоку. корабль мотал из стороны в сторону а, -а, -а раздался о т ч а я н н ы й в о пплерланца он увидел ч т о к л е т к а пуста снизу на палубу высыпали вахтенные матросы выскочил полу одетый дсср з что такое риф хуже простонал логан бегом возвращаясь к штурвалу полминуты спустя фрегат выровнялся услышав о бегстве рабынь dсссар встревожился вниз все вниз крикнул он м а т р о с а м понадобитесь позовут и стал допытываться у штурмана «Как это произошло?» «Спросите у лекаря. Он знает больше моего». «Боже мой, что теперь делать? Как обезвредить черную королеву?» Летиция стояла, опустив голову. По-моему, она жалела о порыве, побудившем ее выпустить девушек. вот с чего никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя делать, это раскаиваться в проявленном великодушии, какова бы ни была цена. Так говорил мой учитель, а ему можно верить. Они сбежали. Пробормотал летица, я видел, но ничего не мог поделать, было поздно. Видел и промолчал идиот. Обрушился на него Логан. Мы бы развернулись и настигли их, а теперь исчезвищи. Что нам делать, капитан?